Павел Волчик. летаргия Уставший мир. Самый будничный и серый. 4 октября 2021 года на пересечении Невского проспекта и набережной Фонтанки разносчик пиццы Тимофей Грибков упал с самоката в восьмой раз и сломал ключицу. Его ярко-желтый плащ порвался а громоздкий рюкзак, набитый остывшей едой, плюхнулся в лужу. В двух кварталах от него доставщица еды в зеленом плаще Алина Молокова дважды ошиблась адресом и, когда, наконец, донесла сэндвич с тунцом, озверевший от голода многодетной матери, выяснила, что та заказывала цыпленка с картошкой. Неподалеку от них Михаил Боков, продавец из магазина сотовой связи, в седьмой раз приклеивая защитную пленку на экран смартфона, Грязно выругался перед клиенткой, после чего швырнул чужой телефон об и закричал, что увольняется. А хозяйка телефона, директор школы, тучная женщина с могучими руками и громовым голосом, неожиданно для себя расплакалась. Двумя этажами выше Ирина Кертис, инструктор по йоге для домохозяек, уснула под медитативную музыку в шавасане или, как еще говорят, позе трупа. Проснулась она через 10 минут, бережно укрытой спортивной курткой, в тот момент, когда вся группа на цыпочках покидала зал. В подпольную фирму по производству биологически активной добавки к пище Суперэнергия позвонило такое несметное количество пенсионеров, что оператор вынужден был отключить телефон. У сотрудницы фирмы Ольги Докучаевой так разболелась голова, что ей пришлось выйти в аптеку, очнувшись от собственных мыслей. Ольга поняла, что едет куда-то на троллейбусе. Куда, если аптека находится за углом? 4 октября было самым будничным и серым из всех будничных и серых дней. Обычный холодный понедельник. Город, на первый взгляд, жил своей обыкновенной жизнью. Пешеходы перебегали дорогу на красной, машины им гудели, Дрожащие на ветру зазывалось табличками, приглашали туристов на экскурсии по рекам и каналам Петербурга. Взрослые курили, дети вдыхали, голуби попрошайничали, коты лазали по помойкам. В этот день в мире не случилось ни большой аварии, ни маленького праздника, вроде изготовления в альпийской деревеньке гигантского бутерброда и его поедания. Такие дни легко забываются, никого не волнуют и не тревожат. И все-таки нашлись те, кто почувствовал неладное. Сладкое пирожное показалось им кислым, небо — поблекшим, а в теле чувствовалась непривычная тяжесть. Обычный мир сдвинулся. Великий баланс нарушен. Но попробуй заметить это в мелочах. Одним из таких людей был Дымновокат, житель Крайнего Севера. Утром он с большим трудом выгнал оленей из загона, впряг их в сани. Но животные так и не сдвинулись с места, несмотря на уговоры и угрозы. Заметила неладная и хозяйка салона Белла, одного из лучших салонов красоты. Все семь клиентов, записавшихся на стрижку, маникюр и шугаринг, в тот день не пришли и даже не сообщили об отмене. В Петербургском университете странный господин с закрученными усами, читавший лекцию по прикладной экологии, отметил парадоксальный факт. Чайки, которых он увидел из окна, не взлетели, когда петропавловская пушка по традиции шарахнула в двенадцать. Пока преподаватель глазел в окно и молчал, вызывая недоумение аудитории, Кира, опоздавшая студентка, попыталась незаметно для доцента пробраться на пустое место. Удивительно, но ей это удалось, несмотря на ярко-рыжие волосы, высокий рост и каблуки. На вопросы подруг Кира ответила, что никак не могла разбудить отца, человека, который за 30 лет ни разу не опоздал на завод. Глядя на помятые и сонные физиономии своих однокурсников и размышляя над событиями этого странного утра, Кира написала в соцсетях следующее сообщение — «Эй, народ, сегодня я опоздала на лекцию, и вообще все из рук валится. А как у вас?» После этого она перевела смартфон в режим полета, потому что лекция продолжалась, а Кира была той редкой студенткой, которой нравилось учиться. Только поздним вечером она вспомнила про сообщения и снова заглянула в соцсети. Колонку штормила от историй, рассказов и случаев, произошедших 4 октября. Вот некоторые из них. Королева Марго. Задремала в метро на плечи знакомого человека. Он, понимающе посмотрел на меня и вышел на своей остановке. Брик Крик 87. Я открыл пакет замороженных овощей и вместо сковороды высыпал их в мусорку. Макрофаг. Ехал с одной работы на другую. И вроде бы все хорошо, но задумался и приехал домой. В итоге пришлось делать круг и снова ехать на работу. «Даринка-мандаринка. Сегодня у нас в гостях был дядя. Он угощал себя сам. Взял чайник и налил кипяток в банку с растворимым кофе вместо кружки». Биохимик 2314. «А у меня был прикол. Вышла из лаборатории и только в очереди на кассу супермаркета заметила, что стою в белом дырявом халате. Прикиньте?» «Енот-еноту-4». Короче, ждал электричку и зашел погреться на станцию. Задумался и тупо смотрел, как уезжает поезд. Мой поезд. Последний по расписанию. Бармалейха. Долго прикладывала к лифту карточку от метро, пока не поняла, что нужно нажать на кнопку. Кудряхка Сио. Муж взял меня на шопинг поздно вечером. Развеется. Я о чем-то задумалась и вышла из раздевалки как есть, без одежды. Динозавр. А я сегодня почистила зубы детским кремом вместо пасты. Гадость такая! Кракенс, 78. Облазил весь дом в поисках учебника. Нашел его в холодильнике. Нужная страница была заложена вилкой. Все это читалось так весело и легко. Но, кажется, никто, кроме Киры, не заметил, что этих историй чересчур много для одного дня. Были и еще люди, вовремя почувствовавшие катастрофу, одни, работая с пациентами, другие, наблюдая за собственными детьми, третьи, обслуживая посетителей городской кофейни. Никто, однако, не обеспокоился так сильно, как случайная троица, видевшая один и тот же сон одновременно в трех разных местах. Астроному из Полковской обсерватории, монаху из отдаленного северного монастыря и космонавту на орбите Снилось в ту ночь нечто. Вернее, как говорят в народе, они видели чужой сон, то есть каждый из них побывал в шкуре этого нечто. Оно было сонным и ленивым. Оно не хотело никуда лететь. В черноте скучно. Огоньки подмигивали ему, крохотные, ледяные. Они зря разжигали аппетит. Межзвездный ветер проникал под оболочку, сбивал с пути. Сквозь пространство просочилось слабое тепло. Свет звезды усиливался Пора просыпаться. Пора. Оно проснулось. Гигантское, бесформенное, по прозрачным складкам пробежала дрожь. Радужная мозаика весело засверкала, ощущая покалывание лучей. Любопытная линза, слезясь, уставилась вдаль, пытаясь разглядеть крохотные планеты, намазанные по краям солнечным маслом. Новая звезда. Так близко. Оно раздулось, потом сжалось в комок, захлюпало песню, которую сочинила где-то у созвездия душистого эллипса. Большой кусок слизи оторвался от складки мембраны. Нечто принялось играть с ним. Наигравшись, оно разогналось. Скользить по лучам куда веселее, чем тащиться по рыхлой темноте. С какой-то планеты донесся странный запах. Живое. Там есть живое. Значит, нечто должно отправиться туда. Проснулся монах в своей крохотной келье. Проснулся астроном на мокрых от пота простынях. Проснулся космонавт далеко-далеко от Земли.